Аппаратную для прослушивания нам дали с часу дня. Но Рина Васильевна просила приехать за ней пораньше. «Стараюсь никогда не опаздывать. Результат домашнего воспитания», — сказала она. «Хоть в наше время это стало анахронизмом. Всегда прихожу, как дура первая, и жду». В 11 я уже был у неё в доме на Ленинградском проспекте, неподалёку от бывшего ресторана Яр. Специально выбирала квартиру по соседству с этим рассадником дореволюционной страды. Здесь даже пахнет чем-то родным, сказала она, когда мы шли мимо сохранившегося до наших дней, когда-то славившегося на всю Москву роскошного заведения. До Пушкинской мы добрались на троллейбусе. Поймать в столице такси в ту пору можно было только случайно. Когда спускались по Гнезняковскому, Ирина Васильевна спросила, — Знаете, что это за дом? — Да, это первый московский небоскреб, двенадцать этажей, кажется. — Этот дом построил архитектор Нирнзея, — сказала Ирина Васильевна. Здесь в подвальчике располагалось первое кабаре России, самое известное Летучая мышь. Оно прославилось на всю страну, и представьте, без помощи телевидения, которое ещё не успели изобрести. Балиев им руководил. Я у него начинала, но никогда не говорю об этом, все сразу решат, что мне уже 1000 лет. Сколько у нас ещё осталось времени, вдруг спросила Ирина Васильевна. Почти час. Давайте зайдём сюда. Я не помню, когда тут в последний раз была. Учебный театр Гитиса, как значилось на табличке, оказался открытым. Дежурная узнала Ирину зелёную, закивала, улыбалась, разрешив нам пройти в зал. «На экскурсию по местам боевой и эстрадной славы», — пояснила Ирина Васильевна. «Я давно не был здесь, в Балиевской летучей мыши, и с любопытством разглядывал два миниатюрных яруса лож в рамках типичного модерна начала века, крохотный в два ряда балкон, сразу придающий подвальному помещению статус театра, и сцену, показавшуюся из-за мелкомасштабности всего вокруг необычайно широкой. Ирина была сильно была явно возбуждена. "Сначала я работала не здесь, а в кабаре Не рыдай, это на углу Каретного и Успенского переулков", говорила она. "А здесь я халтурила. Между прочим, это слово тогда вовсе не носило оскорбительного смысла. Халтурить значило подрабатывать на стороне и делать это на отлично. Бездарности на халтуру не приглашали. У нас в Нерыдае программа начиналась в полночь, шла до 4:00 утра, а вечера оставались свободными, и все наши артисты подрабатывали, где только могли. Благо, к кабаре было прорва. Начался НЭП. Я выступала и у Максима на Дмитровке, и в Люрсе в Леонтьевском, и здесь у Балиева. Близко все же. Моталась из одного кабаре в другое, как у Горелое. Играть очень хотелось, да и деньги, как известно, никогда лишними не бывают. Потом Балиев уехал за границу, это было, кажется, в конце двадцать первого года. Я очень его жалела. Вы таких талантов не видели. Он мог выйти на сцену и час проговорить с публикой без всякого сочиненного текста. И все с осмеху корчились. Теперь такие артисты просто вымерли, как мамонты. А здесь после Балеева открылся кривой джими тоже кабаре, но уже пожиже, под руководством Алексея Алексеева. Вы знаете его, он конференсье и конфирирует до сих пор, хотя ему уже перевалило за 100. Так я представляете, работала и у него. А позже на этой же сцене Это уже двадцать четвертый год. Организовали театр сатиры, и я опять тут. Дети подземелья — это про меня. Пол жизни прошло здесь».